Глава двадцать Мы дошли до второго дома и остановились. Идти напрямую к дому бабки Веры не хотелось. Егор указал на растущие неподалеку кусты, и наша троица свернула туда с невозмутимым видом. При этом мы старательно делали вид, что прогуливались. Правда, то, что дело происходило ночью, а Ванда была с топором, было, ну, ничуть не подозрительно. Тем не менее, мы спрятались за кустами уже отцветшей сирени и принялись разглядывать нужный нам дом. А мы вообще правильно пришли? шепотом спросила Ванда. Это точно Запад? Точно. Егор, прищурившись, неотрывно смотрел на добротный дом, сделанный из бруса. В окнах горел свет, значит, хозяйка, скорее всего, была дома. Вокруг было тихо. За крохотное время набежали тучи, заслонившие звезды и частично полную луну. Черное без звезд небо добавляло жути. Где-то вдалеке заухала сова. Мы вздрогнули, переглянулись и вновь уставились на зловещий дом. На самом деле дом был вполне обычный, но атмосфера была гнетущей, что не могло не вселять в нас вполне рациональный страх. «Вопрос в том, каким образом мы убедим ведьму расстаться с браслетом, чтобы она не натравила на нас своего ручного астрального духа», прошептал Егор, повернувшись ко мне. «Не знаю». Я прикусил ноготь на большом пальце. Еще немного, и все старания Саши отучить меня от идиотской привычки грызть ногти пойдет оборотню под хвост. Вы уверены в том, что дело в браслете? Может, это обычное украшение? Женщины же любят все блестящее. Егор с Вандой посмотрели на меня осуждающе, но спорить не решились. Откуда им действительно знать, что браслет является тем самым артефактом? Не знают. Вот и я переполнен вполне обоснованным сомнением. «Ребята, что-то происходит» прошептала Ванда и присела, чтобы ее не было видно за кустом. Мы последовали ее примеру, еще глубже забравшись в кусты, что существенно снизило обзор, зато позволило нам оставаться невидимыми. Подул ветерок и отогнал тучу, закрывающую луну. Но теперь луна освещала только то место, где прятались мы, и совершенно не помогала наблюдению. Во всяком случае, мне именно так показалось. К двери дома, за которым мы наблюдали, решительно подошел лесоруб, Это был тот самый, который в доме травника пытался проткнуть Егора вилами. Он тогда показался мне знакомым, как и сейчас, но я упорно не мог вспомнить, где видел его раньше. «Я вот одного не понимаю», — прошептала Ванда и замолчала. «Это так здорово, что ты не понимаешь всего лишь что-то одно», — прошептал я, покосившись на сосредоточенную девушку. Она молчала, и я перевел взгляд на лесоруба, пытаясь вспомнить, где же я его видел. «Ребята, вы его не помните, но кроме того, что он был у Новикова?» — спросил я у друзей. «Нет», — уверенно произнесла Ванда, разглядывая лесоруба. «Я его даже в таверне ни разу не замечала». «Я тоже», — покачал головой Егор. «А почему ты спрашиваешь?» «Я его где-то видел. Просто уверен, что видел его задолго до того, как он притащился с вилами на ловить». «Ладно, ты что-то говорила про то, что во всей этой истории не понимаешь только одного?» Я повернулся в сторону Ванды. «Дим, сейчас не время для шуток», — прервала меня девушка и задумалась. Думала она почти полминуты, а потом выпалила. Так вот, я подумала. А как тот парень, который прилетел в таверну, сообщив о смерти казначея, что-то смог рассмотреть, а потом рассказать в таких подробностях? Ну, там сколько кровище было в комнате и остальные детали. Там же было темно, хоть глаз выколи. То есть убийца же выключил свет после того, как ушел. «Молодец», — кивнул Егор. Я тоже подумал об этом, но тогда получается, что убийца именно он, — закончил я фразу Задубова, не сводя взгляда с широкой спины лесоруба, уже решительно долбившегося в дверь дома бабки Веры. Хорошо еще, что колотил он своими огромными кулачищами, а ведь мог бы и ногой пару раз ударить. Он искромсал казначея, выключил свет, а затем выскочил на улицу с воплями о том, что денег выдавать больше не будут, потому что с казначеем произошел несчастный случай. «Ты считаешь, что убийство — это несчастный случай?» — Удивленно произнесла Ванда. «Конечно. Что может быть несчастнее смерти?» Я приник к отверстию, образовавшемуся между двумя кустами, и увидел, как открылась дверь, и на крыльцо вышла женщина, которая бабкой абсолютно точно не выглядела. «Смотрите. Я, конечно, плохо понимаю возраст женщин, но мне кажется, что конкретно вот этой около пятидесяти лет, и на бабку, уверенно приближающуюся к своей первой сотне, она не тянет. «А вон и браслет, видите?» Ванда подползла ко мне, отодвинула плечом и заглянула в моё наблюдательное окошко. Тем временем ведьма, скрестив руки на груди с каменным выражением лица, слушала, что ей довольно эмоционально говорит лесоруб. «К несчастью, мы залегли довольно далеко, чтобы услышать, о чем же они переговариваются». Покачав головой, ведьма вытащила ключ и, заперев дверь, пошла вслед за лесорубом в направлении таверны. «Я предлагаю, пока её нет, обыскать дом» прошептал Егор, и тут же распластался на земле. Мы последовали его примеру, потому что именно в этот момент ведьма и лесоруб прошли мимо нашего убежища. И она говорит, что эти малолетние колдуны уверены в том, что за теми убийствами стоишь ты», — проговорил лесоруб. И я вздрогнул, потому что мне показалось, что голос раздается прямо над моей головой. «Ну и что?» — у ведьмы оказался весьма красивый тембр голоса. Все равно ни они, ни подобные, им ничего не смогут сделать. Бёру они на один зуб. Но вот то, что кто-то убил Казначея, может привести к очень нехорошим последствиям. Я слышала, что сам Вячеслав Троицкий уже выехал из столицы по запросу от местного главы. До сих пор не укладывается в голове, что таким мелким преступлением будет заниматься один из немногих по-настоящему сильных магов. Я знаю, что ты в курсе, кто совершил такую фатальную для нас ошибку». «Конечно, это был Артём», — презрительно произнес имя Лесоруб. Слышно их по мере отдаления становилось все хуже, хоть мы и прислушивались изо всех сил. «Он по секрету мне рассказал, что разозлился на эту гниду, которая снова его обсчитала», — выплюнул Лесоруб. «Из-за каких-то вшивых четырнадцати серебряных рублей недоплаты за два месяца весь наш план может полететь к чертям. Почему ты считаешь, что у этих малолеток ничего не выйдет? Мелкий вон, как у Козлова, в башке покопался». «Это редкость для магов, но так бывает. А с кем-то вроде Биора может справиться только темный, причем из хорошего рода и обученный. А эти не похожи на потомков некромантов. Я вообще сомневаюсь, что они в курсе того, что здесь на самом деле происходит». И она рассмеялась низким грудным смехом. Что ответил ей лесоруб, я уже не расслышал. Подождав еще несколько минут, мы осторожно выползли из своего укрытия, И подождали, когда ведьма со своим спутником скроются за поворотом. Только после этого Ванда поднялась на ноги и, ткнув меня в лицо рукой, с зажатым в ней топором принялась допрашивать меня. При этом у нее был такой решительный вид, что я понял: эта тихая серая мышка, которая даже у Ромки Гаранина вызывала покровительственные чувства, вполне может применить этот злосчастный топор, если мои ответы ее не устроят. А ну, Кались, что вы от меня скрываете? Я скосил глаза на кончик своего носа, возле которого в опасной близости маячило лезвие топора. «А можно больше конкретики?» — тихо спросил я, не отводя глаз от топора. «Что именно ты хочешь узнать?» «Ты сказал, что мы можем уничтожить артефакт, и на это тебе намекнул болотник. Я права?» Я неуверенно кивнул. Топор она так и не убрала, а меня посетила мысль, что еще немного, и у меня разовьется косоглазие. «Сейчас это не побоюсь этого слова «ведьма», — «Очень серьезно заявила, что с Биором может справиться только сильный темный. То ли у болотника развился маразм, то ли ты от меня кое-что скрываешь». Она немного повысила голос, но ночью в глубокой тишине на окраине деревни это прозвучало очень громко. Я повертел головой. Никого постороннего не было, хоть в этом повезло. Я вздохнул, понимая, что колодца придется. «Ты топор-то убери», — типичный обладатель женской логики. Я отвел оружие от своего лица. Объясни мне, в чем связь между расчленением Биора и разрушением артефакта. Но... Вот тебе и но. Я не в курсе, как разрушение браслета может повлиять на демона из потустороннего мира. Но в рукопашную с ним биться никто не собирается. Ни я, ни ты, ни Егор. Именно потому, что никто из нас не является хорошо обученным темным магом с богатой родословной. В конце своей тирады я посмотрел на Егора. Тот глубоко вздохнул и, бросив в сторону взъерошенной девушки, быстрый взгляд кивнул. Если я еще сомневался, что сейчас рассказать о себе будет хорошей идеей, то друг Эриль развеял последние сомнения. Тяжело вздохнув, я без предисловий продолжил. «Я Лазарев, Ванда. Александр Наумов — мой отчим и не родной отец. Довольно?» Ванда с минуту меня разглядывала, потом резко повернулась в сторону дома ведьмы и быстрым шагом направилась к нему. «Я догнал ее уже возле крыльца». «Если не хочешь говорить правду, то, пожалуйста, в следующий раз придумай байку получше», прошипела Ванда, дергая дверь за ручку. «Думаешь, что она не заперта?» Егор встал рядом с ней и задумчиво посмотрел на замок. «И почему ты думаешь, что Дима врет? «Я могу поверить, что он темный, сказала Ванда, примериваясь топором, словно хотела прорубить в двери дыру. «Да я уже была в этом практически уверена, а то, что он пасынок Наумова весь мир знает». «Эту тему где только не мусолили. Но Лазарев...» Она развернулась и смерила меня взглядом с ног до головы. «Серьезно?» «Да, вот что осталось от блистательной семьи, о которой ты, вероятно, кучу романов перечитала». Во мне говорила скорее обида, чем я сам. Никто был твоим кумиром? Григорий Лазарев?» «Почему ты решил, что Григорий?» Она удивленно на меня посмотрела. «Куда ни плюнь, везде Гришкины почитатели находятся. Складывается впечатление, что кроме великого князя Григория среди Лазаревых больше никого и не было. Такой вот он единственный и неповторимый». Я закатил глаза, изображая верно поддоннический экстаз. «Григорий стал императором. Об исторически значимых личностях романы не пишут», горячо ответила Ванда, затем засопела. «Ты правда, Лазарев?» «Правда». Я вздохнул и присел на корточки, разглядывая замок. Но что я хотел в нем увидеть? Внезапно мне стало смешно. Я напомнил сам себе блондиночку, которую видел мельком в окне поезда. У нее сломалась машина, и она, открыв капот, что-то внимательно разглядывала внутри. Это выглядело так забавно, потому что даже мне было понятно, что разбирается она во всем, что было спрятано под капотом, примерно как я в замках и отмычках, которых у меня никогда не было. «Но почему?» — жалобно произнесла Ванда. «Что почему?» «Ну ты такой...» «Это ты еще моего родного папашу не видела». Я встал. «Предлагаю не стоять здесь, привлекая ненужное внимание, воспользоваться окном. Каким-нибудь на той стороне дома». «Подожди, но почему тогда ты мне сказал, что среди нас нет темных магов с богатой родословной?» Как-то Ванда быстро успокоилась. Слишком быстро. Скорее всего, момент все-таки был неподходящий, и нам с Егором нужно будет готовиться к той буре, которая нас настигнет, как только мы выпутаемся из этой неприятной ситуации. «Потому что среди нас нет обученного», — я выделил последнее слово, «темного». Ты же сама сказала, что я такой, так что я не соврал ни в одном слове. Может, уже пойдем поищем вход, а то придет ведьма, а мы здесь о родословной Лазаревых рассуждаем. Мы дружной толпой направились в обход». На повороте я запнулся о какую-то корягу и завалился на спину, совершенно не группируясь. Грохот при этом стоял неимоверный, как и ругань, вырвавшаяся из моего рта. Нога ужасно болела, но, судя по ощущениям, я, по крайней мере, ничего себе не сломал и связки не разорвал. Кое-как поднявшись, я поковылял, прихрамывая вслед за друзьями. Наверное, мы совсем не привлекали внимания. Ну-ну. Внезапно мне стало любопытно, и я спросил у Ванды. «А про кого из семьи пишут в романах?» «Про младших великих князей, конечно. Про тех, чью настоящую судьбу практически невозможно проследить. Чаще всего героями романов становятся великий князь Эдуард Лазарев и великая княжна Вероника». «А, это который дружка Гаранина от родового проклятия спас?» Я внимательно осматривал окна. Их было на удивление много. Но я уже и раньше заметил, что дома здесь были однотипные, и в этом доме, скорее всего, полно комнат. «О!» — только и произнесла Ванда. «Нет, об этом в романах не писали. Это исторический факт?» «Ага, из семейных хроник. Только в них великого князя Эдуарда иначе как хроническим дебилом никто не называл». Я широко улыбнулся, глядя на насупившуюся Ванду. нет все всё-таки у нее странные увлечения. Лазарева ей нравятся. Обалдеть. Внезапно меня осенило». «Подожди, ты сказала, великая княжна Вероника? Но женщин темных не бывает». Не бывает, но если у тебя родится дочь, ты от нее открестишься, или со скалы сбросишь, и она перестанет быть Лазаревой, хихикнула Ванда. Если ты не в курсе, то у темных женщин становятся очень сильными магами. С тьмой они, конечно, не в ладах, потому что тьма и смерть почему-то учитывают пол своих адептов, но колдовать они могут еще как. Вероника была родной сестрой великого князя Эдуарда, младшей сестрой. Они были очень близки и неразлучны. Когда Эдуард умер, она пропала и с тех пор о ней никто не слышал. Такая вот печальная история. «Это из романа или исторический факт?» На меня посмотрели так, будто я лично зарезал великого князя Эдуарда и утопил в болоте великую княжну. «Ну а что такого-то, если я никогда не интересовался своей родословной и даже не в курсе, что про моих предков романы пишут?» «Ванда, а тебе гаранины случайно не нравятся?» Может, и про этих маньяков какие-нибудь романы написаны, но ну, которые для очень определенного круга читателей. Что-то вроде «Пятьдесят жестких ночей в постели с Гараниным». Такие, на любителя. Ванда вспыхнула, а я внезапно понял, что попал в цель. «А твоя увлеченность тромкой как погляжу, имеет очень глубокую психологическую подоплеку. Не сдержался я, глядя на сжавшую губы девчонку. «Да что с тобой не так-то?» Я просто не смог удержаться от этого вопроса. «Так, хватит уже разбирать странные пристрастия нашей Вишневецкой». Егор встал между нами. «Она наш друг, и мы должны к ее странностям относиться с уважением. Не беспокойся, Вандочка, мы тебе обязательно поможем. Вон у в денег хватит тебе лучшего врача нанять. Ванда, мы тебя обязательно вылечим, а если не поможет, то примем тебя такую, какая ты есть». Егор погладил опешившую Ванду по голове, а потом повернулся ко мне. А тебе она свои романы про Лазаревых даст почитать, для ликвидации пробелов в знании о собственной семье. И да, мы тут уже топчемся почти час. Может, потом поговорим, а сейчас, наконец, займемся делом?» «Да что вы привязались?» — буркнула красная Ванда. «Какая разница, кто мне нравится? Можно подумать, я одна такие книжки читаю. Если бы спроса не было, то никто бы их не писал. О, окно открытое, даже ломать не надо». Мне показалось, что последнюю фразу она произнесла одновременно с облегчением и явным разочарованием. Проникнув в дом через окно, мы оказались в темной комнате. Я вызвал светляка, и мы принялись осматриваться. Нам было страшно, и на краю сознания постоянно мелькала мысль, что у нас очень мало времени. В доме ничего зловещего не обнаружилось. Не обнаружилось в нем и пропавших детей. «И что будем делать?» — я растерянно посмотрел на друзей. Полагаю, прежде всего выбраться из дома тем же путем, что мы сюда и пришли, высказал вполне здравую мысль Егор. Мы вернулись в комнату с открытым окном. Скрип половицы, внезапно зажегшийся свет, в комнате привели нас в панику. Ванда вскрикнула и выронила топор. Егор встал столбом, а я начал рассматривать стоящую на пороге старушку, поражаясь собственному спокойствию.